Сидя на вынесенном на берег топляке, судя по блестевшему стволу, как скамейку его использовали давно, даже странно, что на дрова не утащили, тут с этим проблемы. Я рассматривал стоянку кораблей из кадры С некоторых призов шла неспешная разгрузка. Американец стоял у борта Петропавловска, там царил Аврал, шла загрузка бункеров броненосца углем. С того первого дня, когда я впервые увидел стоянку, состав эскадры заметно увеличился, вернулись в строй корабли, что были на ремонте. Трофеев хватало. Фактически эскадра была в полной боеготовности. Однако всё равно с последними приобретениями японцев, что усилились благодаря англичанам, флот их был сильнее. На два броненосца, но всё же. После вчерашних шокирующих новостей я чувствовал в душе опустошение. Подлинненький удар императора под немного выбил меня из колеи, но за прошедшую ночь я уже пришёл в себя и просто плюнул на него. Прогнал так прогнал. Снова я был на нелегальном положении. Снова на мне корейские одежды, и снова я фактически в бегах. Сам побег был ничем не примечательным. Макаров вызвал конвой, о чём-то поговорил с офицером один на один, после чего меня вывели наружу и повели в сторону местной тюрьмы. Не дошли, меня просто отпустили. А когда я отошёл подальше, затерявшись в улочках туземного города, дали несколько выстрелов, собирая ночные патрули, чтобы сообщить о побеге узника. В принципе, меня не искали. Утром договорились встретиться общался с представителем адмирала. Тот сообщил, что из кадра Борлит, Добонтов в связи с моим арестом пока не дошло, но всё к этому вело. Тем более Макаров сегодня утром, собрав офицерский состав из кадры крепости, взял и зачитал им приказ императора, пришедший на его имя. Всё, что касалось моей персоны. В общем, оборона на данный момент фактически не боеспособна, так как сообщение адмирала с площади мигом разнеслось по всем подразделениям и по кораблям. Если бы японцы узнали об этом, они бы крепость могли взять голыми руками. Деньги у меня были. Почти вся касса с трофеев находилась в котомке, что висела на плече. Так что я собирался незаметно покинуть город. Причём по земле. Думаю, повторяться с Джонкой тут не стоит. Доберусь до Гонконга, а там будет видно, что делать дальше. Макаров уже обещал отправить всё моё имущество в Харбин. Там я его заберу, но ну и отправлюсь в Китай. Всегда хотел посетить древние китайские города. Посмотреть их архитектуру, можно сказать, прочувствовать ритм жизни этого времени. Кстати, документы мне тоже все вернули, даже штурманский патент. Они тут же лежат в котомке. Сменив позу, я продолжал отстранённо рассматривать залив, размышляя. После того, как мне лично император надавал по рукам, причём хорошей такой увесистой палкой, у меня как-то резко было отбито желание продолжать участвовать в этой войне. Не, ну реальная подлость. Причём предпосылок к этому я не могу найти. Я Неожиданный такой поворот событий, что ещё больше унижало меня, и что уж говорить, обижало. Не знаю, кто подталкивал императора к написанию этого письма и принятию подобных решений, но он своего добился. Рукоплещу мастеру. Участвовать в русско-японской войне я больше не буду. Из принципа. Планы мои снова сделали резкий и неожиданный поворот, так что, позабыв о старых, сидел на бревне и создавал мысленно новые. «Раз воевать я закончил, значит будем путешествовать, что я любил не меньше. По морским волнам, естественно. Подберу себе нормальное судно. Хочу в одиночку путешествовать и займусь этим. Однако сначала Китай. Изучить его я не передумал. Время, чтобы посидеть и поразмышлять у меня было. Поезд на Харбин уходил вечером, до него ещё ого-го сколько. Почти семь часов оставалось, так что подготовиться успею». Тем более по подложным документам уже успел купить билет. Подойду перед самым отправлением. Посмотрев на часы и определив, что время уже обеденное, невольно от удивления поднял брови. Ничего себе. Три часа на бревне неподвижно просидел. Я встал и, размяв конечности, направился к ближайшей точке общепита. Нет, ну нравятся мне китайские пельмени и всё тут. Да и суп из лапши тоже ничего. Вернувшись обратно, я стал рассматривать отрок. Его плохо было видно из-за корпуса Севастополя, Однако то, что там велись активные работы, наблюдал. Кстати, Макаров подтвердил все мои назначения. Головизнин остался командовать крейсером. В ближайшее время его ждало повышение в чине до капитана второго ранга. горанин как был на «Американце», так и оставался. Судно действительно отличное. Сейчас его планировали довооружить, да и в состав эскадры уже включили в качестве вспомогательного крейсера. С нашим приходом в состав эскадры вошло семь судов. Это «Отрак», «Американец», Ещё два судна в качестве вспомогательных крейсеров. Миноносец Карташова, который остался на нём командиром. Он так и оставался номерным. А ещё два судна в качестве транспортов обеспечения. Один из них — угольщик. Со своими крейсерами, включая вспомогательные, Макаров планировал устроить несколько рейдов на морские транспортные коммуникации противника. Они как раз для этого и предназначались. Раз Владивостокский отряд не мычит, не телится, адмирал создал свой. Отрак туда же вошёл. «Ладно, это уже дела местных, и меня не касаются. Свои я сделал. Получил за это благодарность. Так, чтобы не сделать хуже, дальше не буду вмешиваться». Тут вдруг со стороны ремонтных мастерских в небо взлетела ракета, от отчего я удивлённо поднял голову, рассматривая её. Мы обговаривали с Макаровым экстренные средства связи. И сейчас, судя по сигналу, со мной хотели срочно поговорить. Встав, я отряхнул штаны — и, горбясь, с испачканным грязью лицом, подволакивая левую ногу, направился в сторону точки встречи. дай меня, может, если и узнают, не сдадут, но раз снова на нелегальном положении, то и вести себя нужно соответствующе». На назначенной точке встречи находилась адмиральская коляска с его адъютантом внутри, причём Мичман так сиял, что на него прохожим смотреть было больно, столько радости. Пробежавшись вокруг и убедившись в отсутствии засады, Кроме адъютанта был лишь возница-моряк. Я подошёл к коляске и, кланяясь, стал конючить денежку. Тот меня так и не узнал. Бросил мелкую монету и брезгливо махнул кистью правой руки, мол, проваливай. «Чего звали? Чего экстренного случилось?» – спросил я у него. Мичман от неожиданности чуть на полметра не подскочил, но, присмотревшись ко мне, просиял. Узнал. Вот что он мне быстро выложил. Кстати, предложил присесть в коляску, Но я отказался, он мне так легенду рушил. Как стоял рядом с коляской в полусогнутом положении, с почтением и подобострастием на лице, так и стоял. Да и со стороны мы внимания не привлекали. Офицер, что сидел в коляске, что-то бормотал, а молодой кореец его внимательно слушал. Возница отошёл, в стороне прогуливался, чтобы не слушать нашу беседу и не мешать. А вот она была более чем интересная. После того, как Шепелев вручил нам письма, он прямо этим же вечером отправился на телеграфную станцию и отстучал в столицу о выполнении приказа. Потом там, как доложили телеграфист, шёл долгий обмен письмами, закончившийся уже под утро, когда Макаров на площади послания императора зачитал. Тут Шепелев примчался к нему во дворец с выпученными глазами и новыми приказами. В общем, от императора, а он также и от Макарова получил краткое, но ёмкое письмо на эту тему, пришло новое сообщение «Приказ». Мало бы письма, отправленные на моё и его имя, считать недействительными, подложными. Также мне его императорским величием предписывалось незамедлительно отправиться в Питер. Ага, сейчас прямо, бегу и падаю. Нет, Серёга, умерла, так умерла, сказал я Мичману. Степано Осиповичу передашь мою просьбу, все мои вещи отправить в столицу, на мою квартиру. Адрес он знает. Подожди, пытался остановить тот меня. «У меня же приказ доставить тебя прямо в кабинет его превосходительства». «Нет, послание императора было последней каплей. У любого с таким правительством и командованием шарики за ролики заедут. Зря я в Россию приехал, нигде больше я не видел столько подлости и обмана. Все, прощай». Мичман пытался меня остановить, но я уже затерялся среди местных жителей. Общались мы в тупичке в центре туземного города. «Хм, про поезд можно забыть, придется плагиатить себя же». «Снова лодка и снова открытое море. Опять планы меняются. Вот сейчас реально придётся прятаться. Макаров все силы бросит на мои поиски, так как знает, как я хочу навестить англичан и хорошенько проучить их. Хотя, может, наоборот, сделает всё, чтобы я спокойно ушёл. Он их тоже очень сильно не любил. А с последними событиями наверняка мне ещё и судно полное динамита предоставит, чтобы точно хватило. Такое судно было среди последних наших призов». Ушёл я легко, направляясь к выходу из города. Что-то делать в порту – это подставиться, логичнее всего меня там искать. Нет, я воспользуюсь поездом, пока, как мне сообщили, не перерезали железную дорогу. Японцы способны наступать только из-за острой нехватки патронов к нашим пулемётам, так что ситуация тут, можно сказать, сложилась патовой. На душе у меня было легко. Фактически император этим письмом, которое хранилось у меня в котомке среди бумаг, Снял с меня все моральные обязательства перед Россией, которые хоть как-то сохранились. Умерла так умерла. В общем, ощущение свободы и радости. Вот что меня переполняло. но ну, а чушь, что передал Сергей, адъютант Макарова, я на неё и внимания не обратил. Лишь отметил, что теперь Макаров мне не помощник. Он лицо подневольное. Да, он говорил, что собирается подать рапорт на имя главы морского министерства об отставке. Не понравилось ему, что происходило». Но рапорт до окончания войны подать он не мог. У Макарова были свои моральные принципы, и бросить эскадру он пока не мог. Судя по поведению других офицеров, те собирались поступить так же, считая поступок императора бесчестным. Мелькали слова даже о подлости, до которой тот дошёл. Но тихо, чтобы жандармы не слышали, которых с лёгкой руки Макарова тут стало много. В основном молодёжь буйствовала, те, что постарше, спокойнее себя вели. Ладно, это его дела. «У меня были свои. Когда показались окраины города, я покинул его так, чтобы двигаться не по дороге. Это было сложно. Наблюдателей тут из частей крепостной обороны хватало. Однако ничего. Ушёл. Да и не обратил на меня никто внимания. Подумаешь, ещё один китаец. Я по пути сменил одежду на китайскую. Да ещё инвалид хромает. Неинтересен я никому был». Вот так, выйдя на дорогу, я и шагал дальше. Мне лишь пару раз повстречались казачьи разъезды. Причём второй разъезд был из казаков под Ясаулой Елисеева, видимо, на тех лошадях, что мы отбили у японцев. Меня они не опознали и даже не остановили. Быстро их к делу приставили, едва сутки прошли. Сблизившись с железной дорогой, я продолжал шагать, подминая высокую траву, прикидывая, что делать дальше, и мысленно перечисляя, что имел при себе. При мне была котомка с документами в ней и деньгами. Хватит на три паровые яхты, вроде щуки по сумме. В принципе, на этом всё. Пара лепёшек не в счёт. Даже запаса воды не было. Не успел купить нужную ёмкость перед уходом. Ещё был нож закреплён на ноге. Крочинный в кармане, но ну и два пистолета. Оба на сбру и под одеждой. Запас патронов небольшой, штук по 50 на каждый ствол. Вот и всё. Да и с перечислением всё. Больше ничего не было, кроме нужной карманной мелочи. С планами другое дело. Я как раз вышел к довольно крутому повороту. Тут овраг дорога обходила. И присел. Потом вообще на спину лег, отдыхая. Машинист сто процентов сбросит тут скорость, что позволит мне попасть на поезд. Он был грузопассажирским, а мне нужны именно пассажирские вагоны. Доберусь до станции Аньшань, сойду. Дальше уже пехом. Или нет, куплю повозку или коня. Все же идея путешествовать пешком меня как-то не привлекала. Потом доберусь до Пекина, и из него уже отправлюсь морем до английского порта, арендованного у китайцев. Там по ситуации. «Дальше ничего не планировал. Посмотрим, как с местью англичанам пойдёт. Это, конечно, больше наброски, серьёзные планы, которых стоит жёстко придерживаться, я не делал. Всё по ситуации. Импровизация – наше всё». Я чуть не уснул, когда, наконец, услышал шум приближающегося состава. От окраин Порт-Артура мы были километрах в 10 Удалялся я больше бегом. На шаг переходил, когда встречал других путников или разъезды. Вскочив, взял используемую вместо подушки котомку – перекидывая лямку через голову и направился к рельсам, тут недалеко было. Хм, хорошо охраняют, я смотрю, мои советы пошли в дело, пулемёты имеются. Запрыгнуть я так и не смог, один из пулемётчиков резко навёл на меня ствол и сопровождал им, пока эшелон не скрылся за поворотом. Серьёзно у них служба поставлена. Тьфу ты, надавал советов, идиот. Кстати, с бронепоездами тоже насоветовал, странно, что они тут не курсируют. Идея иметь сухопутные броненосцы Макарову очень понравилось. Посмотрев вслед удаляющимся вагоном, там на последней платформе была позиция ещё одних пулемётчиков, в этот раз с мацаном я расстроенно махнул рукой и направился прочь от дороги. Путь мой лежал в сторону порта Дальнего. Оттуда свалю куда подальше. Хм, вот из-за таких служак за пулемётами планы у людей и летят к чёрту. Вернувшись на полевую дорогу, дошёл до перекрёстка. Пропустив встречный санитарный обоз, там нашёл тропу, что вела в нужную сторону, и двинул навстречу японским войскам. А что, они тут уже властвовали. Навстречу тянулись повозки с ранеными, в попутную с боеприпасами, патронами и даже водой. Бочки водовозов встречались часто. Ночью, практически под утро, я пересёк позиции русских войск. Мелкие, плохо оборудованные окопы, а чуть позже и японские прошёл. Часовой там сволочь не спал. Так начал, когда я ему случайно на лицо наступил, что пришлось поддержать. «Русские наступают к бою, занять позиции, открыть заградительный огонь!» Пока японцы отбивали несуществующую атаку противника, да еще тратили так невеликие запасы боеприпасов, причем стрельба шла, похоже, по всему фронту, я и смылся в создавшейся ночной панике. Через час, когда рассвело, я уже был далеко от позиции, как в принципе и от дорог. Шел чисто по степи, не забывая поглядывать по сторонам. Лепёшки я уже съел. Воды напился в небольшом ручье, который пересекал ночью. Однако это было давно, хотелось есть и пить. Спать тоже очень сильно хотелось, всё же целую ночь пропустил. Я не самый умелый охотник, хотя дичь вокруг была, поэтому решил поохотиться на дороге на двуногую дичь, у неё наверняка найдётся что поесть. Когда я наконец выбрался на дорогу, время было два часа дня, часы точно показывали, я их вовремя подводил да и проверял по солнцу время от времени. Эти часы со мной уже больше двух месяцев, успел убедиться в их точности. Укрывшись на обочине и наведя маскировку сорванной травой, я достал один из двух миллиоров и, найдя в котомке глушитель, он у меня был в единственном экземпляре, навернул его на ствол. Глушитель ещё не новенький, так что должен хорошо приглушить выстрелы. Дорога, на которую я выбрался, оказалось, используется японцами для снабжения своих войск. Может, не она одна, но уж больно поток плотный. Даже пешие пехотные колонны шли. Разъезды конные часто мелькали, артиллерия шла по воске. В обратную сторону везли раненых, и много, надо сказать. Полчаса наблюдения мне хватило, чтобы понять, что ловить тут нечего. Голодный желудок подталкивал меня к бессмысленной жертве по добыче продовольствия, но я проявил силу воли и потихоньку отполз, уйдя от дороги. Когда дорогу стало не видно... Встал и дальше снова двинул быстрым шагом. Где-то через два часа, когда я начал чувствовать упадок сил, наткнулся на укатанную телегами дорогу. Она пересекала мой путь. Слева транспортная артерия японцев. А что справа? «Проверим». Пробормотал я и прямо по дороге двинул, как оказалось, к небольшой деревушке. Причём не пустой деревушке. Судя по дальнейшим событиям, похоже, я наткнулся на базу отдыха одной из китайских банд. Как интересно. Часовые тут были. Они меня заметили раньше, чем я их... Даже раньше, чем я смог бы рассмотреть деревушку. Хотя и догадывался, что за холмом будет населенный пункт. По дымам и струб понял. Наблюдатель находился на холме, так что вскоре мне навстречу выехала трое китайских бандитов. Видимо, одинокие путники тут были большой редкостью, раз они так среагировали. Что мне сразу и резко не понравилось, так это манера их переговоров. Тот, что скакал впереди с коротким немецким кавалерийским карабином на руках, С ходу с 40 метров навскидку выстрелил, причём на поражение. Пуля черкнула по воротнику и не задев меня, подняла фонтанчик земли за спиной. Я видел это, когда делая вид, что ранен, завалился на бок. Рухнув в траву на обочине, я сделал перекат в сторону и почти в упор открыл ответный огонь. Глушитель так и не был снят с пистолета, так что хлопки наблюдателю на холме наверняка было не слышно. А вот то, что двое его друзей вылетели из седла, А третий, застряв ногой в стремени, волочёлся за своей лошадью, наверняка рассмотрел хорошо. Значит, нужно поторопиться. «Как тут меня всё достало? Одно и то же. Нет, надо менять обстановку, а то каждый раз чувствую дежавю». Бормотал я, подбегая к тому коню, в стремени которого застряла нога одного из бандитов. Несмотря на крайне небольшое время, я с конём на поводу оббежал и два других тела, снимая с них пояса и забирая лежавшее в пыли оружие после чего вскочил в седло и ударил сбитыми каблуками мятых сапожек по лошадиным бокам. По пути ещё перехватил второго коня. поводье я привязал к луке седла своего и таким вот тандемом рванул в степь. Вслед мне стреляли, ещё как полили не переставая, но я как-то не обращал на это внимания, прижимаясь к шее коня. Обе лошадки были мохнатые, небольшие. Не сказать, что пони, но близко, родство есть. При этом обе скакали на изумление ровно, И, что удивительно, не попадая в норы сусликов. Сам видел, как они их перепрыгивали. Помнится, тогда у захваченного состава, где я из пулемёта пострелял, тоже были лошади. Но там были крупные, можно сказать, обычные обозные кони, рысаки. И тому, чтобы скакать по степи, явно были не обучены, как эти пони. Возможно, коней из повозки захватили на другом русском эшелоне. Вот это, скорее всего, так и есть. Насчёт дежавю я прав на все 100 Вот прям всё как под копирку. «Мне такого не хочется, глаз замыливается. Так что как ни крути, а с войны меня прогнали, посещу англичан, да так, чтобы у них земля под ногами горела. Хотя бы палуба вспучилась и скрывалась под водой. И всё, можно начать путешествовать. Сами справятся так сами. Я и так помог нашим, причём до такой степени, что англичане забеспокоились о своих вкладах и начали уже в открытую, несмотря на возмущение других стран, снабжать японцев». «Да, читал я в Порт-Артуре новые статьи Эриха. Тогда он ещё не знал о передаче боевых кораблей, но про конвой описал так, что англичане себя должны чувствовать вываленными в дёгте и обсыпанными перьями. Ну, мастер слова, что тут ещё скажешь?» «Эх, жаль, что всё закончилось. Сейчас бы снова его взять, как в старые добрые времена, и снова идти творить диверсии. Было интересно. Ну да ладно. Посещу англичан, и всё. Отдых и путешествие. Хватило мне того, что я воюю, а при возвращении меня каждый раз морда и лица в гуана тычат Может, это мне так везёт, но спасибо, наелся. Удалиться от места короткой, но жаркой схватки я успел метров на 200, когда заметил, что пули свистят уж очень быстро. Мысленно пересчитав оружие, я его только поднял, не изучая состояние, но выбор сомнений не вызывал. Единственная более-менее нормальная винтовка среди трофеев была Мосина — Падение на нее, похоже, никак не повлияло, поэтому натянул поводья и быстро снял ремень с плеча. Остальное оружие тоже находилось за спиной, но я ему особо не доверял. Состояние не знаю, но один был немецким карабином, из которого меня чуть не продырявили, а второе — английская, кажется, однозарядная винтовка Мартини Генри. Мне такие уже встречались, хотя пострелять из них не доводилось. Единственное, что мне известно, патроны были с дымным порохом, как у берданок. В общем, сорвав с плеча винтовку Мосина, я зажал поводье зубами и, вскинув её к плечу, стал выцеливать семь всадников, что поля из всех стволов мчались за мной. Между нами было метров триста. Причём, прежде чем нажать на спуск, а ствол был направлен на первого всадника, что заметно вырвался вперёд, подумал о том, что хозяин этой винтовки выстрелить не успел, он последним скакал. Вот тот, что вторым был, из своей англичанки успел. Я тогда и запомнил густые клубы дыма, что вырвались из ствола. Винтовка дёрнулась от выстрела, сильно толкнув меня в плечо, но я уже быстро выбросил гильзу и, перезарядив оружие, снова вскинул её к плечу и стал выискивать следующую достойную цель. Приходилось стрелять очень быстро, работая на автомате. Результат был — четверых мои пули выбили из седла. Вот пятый, к сожалению, смог избежать пули. Тут много что сложилось — И конь подо мной перебирал ногами в момент этого третьего выстрела. Да и сам всадник увёл лошадь чуть в сторону. Ну да ладно, разряженная винтовка, скользнув ремнём по руке, упала в высокую траву. Оставшиеся трое уже были вблизи, можно практически пистолеты использовать. Но я содрал с плеча карабин и сделал два выстрела, больше патронов в нём не было. Первый промах, оружие незнакомое. Второй почти в упор попал в грудь. И тут же я выхватил пистолет и трижды выстрелил. В третий раз можно было не стрелять, добивал. Кстати, бандиты, расстреляв всё из длинноствольного оружия, тоже палили в меня из короткоствола. Однако попасть, да ещё когда скачут галопом. Это фантастика, разве что больше на нервы противника действует. Кстати, действительно действует, на себя ощутил. Пришлось проявить силу воли, чтобы не реагировать на свист пуль. Я не знаю, сколько бандитов в деревне, но после расстрела десяти стрелков... Даже странно, что последние оставшиеся двое не отвернули, шли до последнего. Я решил поторопиться. Мало ли, остальные набегут. Тут вдруг конь, который и так дрожал, подо мной начал заваливаться на бок. Успев соскочить, я вытащил из-под туши винтовку и карабин, что бросил под копыта, и только потом осмотрел коня. Да, хунзуры стрелять всё же умеют. В меня не попали, а вот в обоих коней более чем. В том, на котором я сидел, насчитал три дырки, и конь умирал. А вот во втором, как вьючного взял, была одна. В бабку попали, выбив и эту транспортную единицу. «Вот гады, я в их коней не стрелял», — возмутился я. Понятно, что попадание случайны, но мне всё равно это не нравилось. Вздохнув, я сунул ствол глушителя в ухо раненого коня и нажал на спуск. Во второго не стрелял. Рана не слишком серьёзная, заживёт. Оставлю тут, деревенские приберут. Потом пришлось бежать и ловить других коней. Двое легко дались, вот четыре оставшихся пришлось отлавливать верхом. Седьмой конь, вздрыгивая задними ногами, ускакал обратно в деревню, из которой пока так никого и не было. Выбрав себе коня, он был статный, хотя и пони, и смотрелся вполне ничего. Я обратил внимание на брезентовый свёрток с чем-то тяжёлым, длинным и массивным в нём, привязанный к седлу. Сняв его, кони привязаны, никуда не денутся, открыл чехол, расстелив его на траве, издал радостный вопль. Вот теперь бандиты сколь угодно могут атаковать меня. С пулемётом я вообще это не считал проблемой. Причём пулемёт был наш, из моей партии Матсонов под датский патрон. Не знаю, где бандиты его захватили, но как-то смогли. Правда, радость быстро потускнела. Патронов к пулемёту было полтора магазина. Не так и много. Пулемёт явно был взят в бою. Нагару столько, что долго чистить придётся. Однако всё равно, радостно насвистывая своим мыслям, я быстро привёл его к бою и поставил носошки. Прямо на брезенте, чтобы ствол смотрел в сторону деревни. Если что, мигом открою огонь. После этого я стал осматривать тела ближайших бандитов, обыскивая их и снимая всё ценное. Фляги мне ранее попались, так что я сразу снял проблему с жаждой, и вдоволь напившись. Фляг было шесть, и все полны. Видимо, в деревне бандиты ещё и их пополнили». Сейчас продовольствие собирал и в мешках грузил на лошадей. Вот чтобы до дальних добраться, пришлось брать с собой пулемёт. Кстати, хунзур, что его прихватил, был вполне хозяйственный. В брезентовом чехле были нашиты самодельные подсумки, в которых были запасные магазины в количестве пяти штук. Пустые, правда, но главное, что были. Пулемёт я не зря прихватил, не всех хунзуров выбил, как теплилась надежда». На холме, где был наблюдатель, рассмотрел несколько всадников, что за мной наблюдали, так что, вскинув пулемёт на плечо, я прицелился и дал короткую очередь в четыре патрона. Намёк был ясный, ко мне лучше не приближаться, и те действительно не рискнули, скрывшись с глаз. Так что, собрав за полчаса хабар, я сформировал из лошадей караван, парочка была серьёзно нагружена, и двинул в сторону дальнего. Планы добраться до него у меня не поменялись. Двигался я долго, прямо в седле, поел, попил и поспал. Про последнее шучу, но усталость была такова, что клевал носом. Чуть пулемёт не потерял, что лежал поперёк седла. Когда до темноты осталось не так и много времени, а до порта буквально рукой подать, километров шесть, по моим прикидкам, я стал устраивать лагерь. До дальнего можно было и быстрее добраться, но я сделал небольшой полукруг, идя в сторону в поисках воды. Хорошо сходил, добыча радовала. Среди добытых трофеев была и посуда. Быстро выкопав ямку, нарубил подобранную в пути крепкую ветку сухостоя и разжёг костёр, подвесив котелок. Пока вода со слитых двух фляг доходила, снимал с лошадей поклажу, ну и сёдла, отпуская пастись. Лошади были напоены. Километрах в двух назад мы проходили речушку, где они хорошенько напились, так что сейчас стреноженные пощипывали травку. Добычу из-за сильной усталости перебрать всю я не успел, Так что, поев, оставил это на завтра и, сделав из тюков бруствер, где стоял пулемёт, лёг спать. Тюки были не моими. Видимо, бандиты собирались покидать деревню, и лошади были нагружены. Через седельные сумки полны и просто вот такие тюки. Ничего я не бросил, забрал с собой. Всё добыча, всё моё. Выспался просто отлично, и что совсем хорошо, никто мне не мешал. Была опаска, что пока сплю, меня попытаются подкравшись спеленать, Но, к счастью, спасало то, что мы были в небольшой низине. Не овраг, но что-то вроде. Так что нас не могли рассмотреть. Быстро сбегав, сделать свои утренние дела, намочив один из склонов низины, я поднялся наверх и осмотрелся. С одной стороны, вроде были люди, какое-то там движение было на горизонте, но далеко не опасно. Вернувшись в лагерь, я поставил котелок на костёр. Вчера почти весь сук сжёг, но чтобы вскипятить воду для чая, а чай в трофеях был... Хоть немного, до да под хватило. Позавтракав и ещё раз осмотревшись, в этот раз с помощью подзорной трубы из трофеев, там, где было видно ранее движение, похоже, находилась дорога, повозки передвигались. Я продолжил разбор трофеев, в этот раз со свежей головой. Довольно быстро я отобрал то, что мне пригодится, сложив отдельно, и то, где барахло. В эту вторую кучу я включил также и большие запасы продовольствия, что были в тюках. Так вот, для чего бандиты в деревню заглянули. «Понятно. Однако, несмотря на это, ничего бросать я не собирался. Барахло для продажи в Дальнем. Насколько я знал, после тяжёлых боёв, закончившихся неделю назад, фактически полностью разрушив город, порт взяли японские войска. Немногочисленные русские войска, прежде чем покинуть город под ударами морского десанта японцев, уничтожили всё, что могли. Кстати, Дальний был подготовлен к возможному оставлению. Все суда, что находились в бухте, его покинули». Они сейчас в порт Артуре, их караваном пригнали в одну из ночей, но и часть оборудования была вывезена, остальное было подготовлено к уничтожению путем подрывов. Так что в этой реальности порт не был сдан со всей инфраструктурой и пятью-десятью грузовыми судами в порту. Все вывезли, что могли, всех своих людей забрали. Правда, на моих планах это не сильно сказывалось. Местные жители, конечно, пострадали во время двухнедельного сражения за порт, но все же оставались там. И приобрести, если не джонку, так лодку, думаю, было вполне реально. Закончив с разными вещами, собрал вокруг всё оружие и стал заниматься им. Среди вещей было найдено несколько приборов для чистки. Вот с их помощью я и почистил всё оружие. Некоторое, судя по всему, вообще никогда не чистилось. Начал с пулемёта, потом две винтовки Мосина, закончил уже совсем древними экземплярами оружия разного народа. Тут даже итальянская винтовка была, вот уж совсем раритет. Всё оружие, естественно, я заряжал, приводя в боевое положение. Что порадовало, вообще очень осчастливило. Среди оружия была винтовка изданий из и патроны были того же калибра, как и у моего пулемёта. Правда, патронов было всего 70 штук. Но теперь у меня было снаряжено четыре магазина, что совсем хорошо. Закончил освоение трофеев я к обеду. Даже захоронки бандитов нашёл, прощупав пояса. Тут я опытный, знал, что делать. Взяв отобранного коня... Лошади продолжали пастись в низине, я с одной из винтовок на плече, что выглядело поприличнее, поскакал в сторону дальнего. Вокруг пустынно, вещи можно оставить на время без присмотра, нужно провести конную разведку. Не добрался, не знаю, к счастью это или нет, но я повстречал наших. Хотя как раз именно для них, думаю, это к счастью. Так как я был один в один похож на китайского бандита, даже элементы одежды, снятые из хунзуров надел, теперь не отличить было. Я спокойно добрался до дороги, решив двигаться по ней. А что, хунзуры на зарплате у японцев, те их вполне спокойно нанимали, чтобы они в наших тылах шакалили. Наверняка обе винтовки и пулемёт оттуда. Так что прикрытие, если не идеальное, то вполне хорошее. А чтобы совсем не вызывать подозрения, я перебинтовал правую руку и повесил её на самодельную косынку. Типа ранен я. Как выяснилось, маскировка не подвела. Даже конные патрули, что иногда проносились в разные стороны, на меня даже не смотрели. В общем, добравшись до дороги, я дальше двинул по ней. Так как движение тут было не сказать, что спешное, стал обгонять повозки. Пешие колонны в основном шли навстречу, и изредка попадалась артиллерия. По батарее нашли. Вот так вот я и догнал небольшую процессию. Два японских солдата конвоировали пять русских пленных — Они были связаны одной веревкой и брели в пыли дороги по одному друг за другом. Пристроившись сзади, я двинул следом, поглядывая на пленных и на обе стороны дороги. Мне свидетели не нужны, тот же обстреляют или начнут погоню. Да, я решил освободить пленных. Так вот, пока на дороге были японцы, я стал рассматривать пленных. Один точно был артиллеристом, белая рубаха и красные погоны на это намекали. Фуражку он где-то потерял, шел с непокрытой головой. Белые шаровары, сильно испачканы землей на коленях, сбоку вырван клок материи. В общем, судя по синякам, крепкий такой артиллерист демонстрировал собой, что русские солдаты погибают, но в плен не сдаются. Правда, этот как-то попал. Артиллерист был самым крепким и самым высоким, шел впереди. За ним три обычных пехотинца, даже глазу не за что зацепиться. Обычная форма, блины фуражек на головах, тоже пыльные и грязные. У одного бланш на пол лица. Разве что двое были сильно в возрасте, вроде таких в строю не держали. Третий молодой, обычный такой солдат. Вот с пятым я никак не мог понять, что не так, пока не догадался, что он был не строевой, кажется, фельдшер. Хм, теперь понятно. Похоже, японцы на обоз наткнулись, а это результат того боестолкновения, кого побили, кого в плен взяли, а кого рассеяли по степи. Теперь всё складывается. Двое пожилых, видимо, возничие, фельдшер с ними был... А те двое артиллеристы, пехотинец или просто попутчики, например, в часть возвращались или в охране были. Надо будет узнать, когда освобожу, угадал или нет. Когда эта часть дороги стала свободнее, сзади и впереди на горизонте были видны японцы, я быстро сделал два выстрела из пистолета с глушителем и, скользнув с коня на землю, подбежал к пленным с ножом в руке. «Я свой. Сейчас срежу веревки, хватаете трупы японцев за руки и за ноги и волочете вглубь поля». «Там в траве их не будет видно, после чего уходим. Оружие и боезапас берём. Быстро, быстро!» Похоже, японцы так ничего и не поняли. Вслед нам не стреляли. Когда мы удалялись от дороги, всё дальше и дальше. А что? Выстрелов они не слышали. Что происходило, не поняли. Кто уходил, не разглядели. Патрулей, чтобы проверить, под рукой не было. В общем, сошёл кто-то с дороги, ну и чёрт с ним. Заметив, что бегущие рядом пленные задыхаются, хватая ртом воздух, Я снял одну из фляг и передал бегущему рядом артиллеристу. Догадка оказалась верна. У пленных было обезвоживание. Так что два литра выдули они, передавая флягу из рук в руки в момент. Когда мы достаточно удалились и перешли на шаг, место в седле я сразу уступил фельдшеру. Мужик пожилой, такого бега мог и не выдержать. И осмотрев, стал опрашивать пленных. Кстати, фельдшер, а он был всё же строевой в звании унтера, тоже поинтересовался, кто я такой. Сказал вызвав удивление у пленных. Обо мне уже все слышали, причём только хорошее. Так что поглядывали на меня с некоторым почтением и уважением. Льстило, не скрою. Насчёт обоза я угадал. Фельдшеры, два возничих, были оттуда, а вот молодой солдат и артиллерист нет. Их чуть позже свели вместе с обозниками. Те сообщили, как попали в плен. Но артиллерист, ладно, до ветра отошёл от своей батареи, менявшей позицию. Его и прихватили в качестве языка в кустарнике у дороги. Вот пехотинец оказался из летучего отряда разведчиков, из тех, что работают по тылам японцев. Их вооружали парой пулемётов, проводили лёгкое обучение, и вот они уже действуют в тылах. Причём солдатик был уже опытным, четыре раза у японцев в тылу был. Как я понял, не только казаки так действовали, но и из пехоты формировали такие отряды, особенно из эскадронов разведки. Тачанки становились новым словом вооружения и техники в этой войне. До такой степени, что и у японцев они стали появляться. Кстати, про Йена он слышал, тот тоже на слуху был. А попал в плен просто. В бою чиркнуло пулей по голове, видимо, товарищи это не заметили или посчитали мёртвым. Так что очнулся, когда его обыскивали. Рану показал, приподняв свою мятую фуражку. Фельдшер обещал посмотреть, когда мы прибудем на место. Японцы перевязкой не озаботились, видимо, не посчитав это нужным. Сам я поглядывал по сторонам, поэтому, заметив одинокое дерево, которое давно было мертво, выбелено временем, мы свернули к нему и наломали веток для костра. Наконец, почти под вечер мы добрались до места моей стоянки. К счастью, тут никого так и не было. Правда, два коня, поднявшись по склону, щипали наверху траву. Пришлось направить одного из возничих чтобы тот спустил их, и они не демаскировали укрытие. Пока мы шли, я всё обдумал. Артиллерист, он был вооружён одной из винтовок-конвоиров. Встал в охранение, вторая досталась раненому стрелку. Один возничий готовил нам ужин, а им обед, с утра ничего не ели. А я занялся распределением трофеев. Да что распределение, котомка при мне, пистолеты тоже. Отобрал лишь ценности, что были у хунзуров, сложив в спинный мешок. Это точно пригодится, особенно на наличность, имевшая тут хождение. В мешок положил одеяло и утварь с небольшим запасом продовольствия. А остальное я отдал бывшим пленным». Всё, включая всех лошадей. Вон парнишка-стрелок опытный, знает, как тут ходить. Так что доведёт отряд до наших. Он подтвердил, что сможет провести людей и лошадей в наш тул. Не везде оборона сплошная. Есть места, где солдат вообще нет. Кстати, он же и пулемёт стал изучать с моей помощью, как только фельдшер обработал и промыл ему рану на голове. Перевязочный материал был среди трофеев. Даже какие-то мази имелись. Судя по тому, как их осмотрел и обнюхал фельдшер, он знал, что это такое. Одной вонючей мазью намазал рану, забинтовав голову. Парнишка, его Фёдором зовут, Матсона раньше видел, когда с одним из летучих отрядов казаков повстречался. Дали посмотреть, но использовать не получилось, так что сейчас будет шанс. Вот именно он и вооружился пулемётом. Артиллерист сменил трофейную винтовку на более привычную Мосина. Остальные трофеи, включая четыре револьвера, разобрали обозники. Кстати, я с удивлением узнал, что в начале войны артиллеристы имели на вооружении только пушки. Личного оружия не было. Не только с приездом Макарова поступил приказ вооружить артиллеристов. Оружия не хватало, потому выдали им по остаточному принципу винтовки Бердана. У артиллериста, его семёном звали, была как раз не Берданка, а хоть и сильно расстрелянная, но мосинка, Так что тот ее знал. Во время ужина, посуда хватило всем, мы продолжали общаться. Тут же освобождённые пленные и узнали, что всё, навоевался я. По приказу императора мне теперь запрещено воевать на русской стороне. Солдаты не верили, пришлось доказывать. Единственный, кто умел читать, фельдшер, вслух прочитал для всех письмо от императора. Когда он закончил, все сидели в унылом состоянии. Сперва, конечно, возмущались, но когда тот закончил, только огорчённо вздыхали. Со слов Семёна он вообще не понимал, какая муха укусила правителя. У меня были одни только победы. Пулеметы я доставил на своих судах, что так помогали. Это было известно в подразделениях. Помогал как мог. Японские корабли топил, уменьшая и ослабляя их флот. И тут такое. В общем, убрав письмо обратно в Котомку, я продолжил общаться с ребятами. Интересные люди. Много нового мне об этой войне поведали. Утром после легкого завтрака я попрощался с ребятами, и мы разошлись. Те, оседлав лошади забрав все мои трофеи, верхом потянулись в сторону фронта, их Фёдор вёл, командование на себя фельдшер взял как старший по званию, но ну я направился в сторону дальнего. Был у него уже к обеду, мне удалось беспрепятственно попасть в порт, хотя он и был наводнён японцами, они его использовали для высадки войск и снабжения армии, что наступала на этом направлении. Эх, сейчас бы несколько мин поставить на фарватере, а то в порту, почитай, сотню пароходов было, что разгружались, а некоторые загружались, например, два госпитальных судна. Естественно, туда, где была зона японцев, я не пошёл, а двинул в сторону небольшой туземной деревни. Она действительно сильно пострадала. На первый взгляд уцелело не более десятка строений, но люди были. Вот от этих людей я и узнал, что все лодки реквизировали для разгрузки японцы, Как, впрочем, и всё мужское население. И если я не хочу, чтобы и меня прихватили, лучше спрятаться. Мне так одна корейская женщина посоветовала. Пропускать мудрые советы мимо ушей не хотелось, да я и не стал. Так что, сбегав на сторону, спрятал свой мешок и котомку, после чего вернулся и дал возможность прихватить меня двум японским солдатам. Они то ли в патруле были, то ли просто шакалили в деревне, пытаясь найти, чем бы поживиться. Обыскивать меня не стали и не нашли три динамитные шашки – Я бы больше взял, но среди трофеев хунзуров шашек было всего три, да и бигфордов шнур не такой длинный. Минут на пять, а это очень мало. Ничего, я что-нибудь придумаю. Хочу устроить японцам прощальный подарок. Рвануть судно с боеприпасами. Порт с трудом вмещал все грузовые суда, что тут находились. И если какое судно или склад на берегу рванёт, мне даже сложно представить, что тут будет. Правда, тогда я потеряю возможность найти в дальнем лодку, или какое другое средство передвижения по воде, но я готов на это пойти. Всё получилось, как я и планировал, на нанятых корейцев и китайцев японцы особо не обращали внимания, ничему их жизнь не учат, покрикивали только, чтобы шустрее шевелились и всё. Так что мне удавалось перемещаться между разгружаемыми судами. Обнаружив таким путём вставший под разгрузку полный артиллерийских боеприпасов пароход, включился в работу по его разгрузке. Там, в трюме, я и заложил все шашки среди ящиков. Поджёг Бигфорда в шнур и, подхватив ящик, что полегче, бегом поднявшись наверх, пробежал по шатким мосткам и заторопился к складу на берегу. Успел бросить ящик и рванул в сторону. Укрытие я себе уже присмотрел. Впервые взрываю судно так близко, и, надо сказать, не сильно обрадовался этому. Укрытие было отличным. Земляной вал у бывшей электростанции. Так что, забежав за него, упал у недостроенного сруба, покоцанного пулями, спрятавшись за него, и сжёлся в комок, закрыв голову руками и открыв рот. Когда я бежал, японцы криком пытались привлечь мое внимание, но я не реагировал. Если кто выживет на берегу, а таких будет мало, поверьте обо мне не вспомнят, некому будет. Когда вдруг наступило это, я чуть не потерял себя. Тряхнув головой, посмотрел в сторону огромного чёрного облака, поднимающегося над портом. Земляной вал был практически полностью сметён. «От срубы остались одни нижние венцы, как раз за ними я и прятался». Быстро ощупал себя с ног до головы. Состояние было непонятным, руки дрожали, как от болезни Паркинсона. Да и всего трясло. Однако переломов не было, хотя синяков, предположу, будет много по всему телу. Нет, больше так близко взрывать не стоит, опыт был не совсем хорош. Сбросив с себя бревно, что придавило ноги, к счастью, не поломав, я с трудом встал, рассматривая жуткую картину вокруг. Почти треть судов, насколько я видел, через дымы в порту, была выкинута на берег. Жертвы и потери были страшными. Да и из-за дымов я половины не видел, но представлял всё прекрасно. Пошатываясь, похоже, я ещё и лёгкую контузию получил, направился за своими вещами. Часть туземной деревни горела, но, к счастью, мои вещи не пострадали. Пока шёл, пытаясь перейти на бег, приметил несколько лодок, что дрейфовали в заливе. Вот только как до них добраться? Помогли мне сами японцы. Лавируя между повреждёнными и полузатопленными судами, к берегу шёл паровой катер. Мне он не подходил, дальность хода небольшая, а вот сменить местоположение – самое то. Похоже, японцы использовали его как лоцманское судно. Встречали суда на входе и проводили через минный фарватер, и во время взрыва он был на входе, поэтому практически не пострадал. Примятив, куда команда собирается пристать, прихватив вещи, я побежал туда – Работал я с глушителем, так что никто не заметил, как команда была перебита и сброшена в воду у разбитого пирса. Там я занял место рулевого и повёл баркас обратно к выходу. Пока есть время и неразбериха вокруг стоит свалить. Когда давление пара начало падать, я подбросил угля, отметив его запас. Да англичан не хватит, но если идти вдоль берега, то добравшись до ближайшей рыбачьей деревушки, можно махнуть его на нормальную лодку с мачтой и парусом. А там и до цели доберусь. Ох не завидую я наглючанам. Среди судов в порту треть были под их флагом, считая тот, что я подорвал. Такое прощать нельзя.